Глава четвертая «Должно быть, она моложе меня всего лет на десять, но как прекрасно выглядит!» — подумал Катфаэль. Седина почти не коснулась тяжелых темных волос. Косы, уложенные кольцами в прическу, с двух сторон красиво обрамляли голову. Тонкие черты властного лица сохраняли прежнее благородство — Хотя кожа давно потеряла свежесть и несла следы неизбежного увядания. Стройность обратилась в сухощавость, а грациозная плавность линий сменилась угловатостью. Ее возраст выдавали набрякшие жилы на маленьких и все еще изящных руках и заметно постаревшая кожа на шее. Но в аристократическом овале ее лица твердо изогнутых губах и больших выразительных глазах Катфаэль разглядел признаки былой красоты. Впрочем, нет. Почему былой? Аделаис и сейчас поражала своей красотой. — Подойди ближе, — приказала она Хелвину. Когда он остановился перед ней, освещенный холодным тусклым светом ненастного дня, — Она промолвила, «Это действительно ты?» «Подумать только. Что с тобой сталось?» У нее был глубокий и низкий голос, который звучал сейчас спокойно и властно. Нельзя было заметить и следа первоначальной растерянности и смятения. Смотрела она на него скорее равнодушно, чем неприязненно или сочувственно, Да, именно так, с видом полнейшего безразличия. А если и задавала вопросы, то только из вежливости. Я упал с крыши. Никто не виноват, лишь я сам. Милосердный Господь даровал мне жизнь, хотя, судя по всему, я должен был умереть. В предсмертной исповеди я покаялся перед Богом в своих грехах, и аббат отпустил их, а теперь я пришел к тебе в надежде, что ты тоже простишь меня. После всех этих лет стоило ли, — вырвалась у Адлэйс. стоило ли идти ради этого так далеко? Да, стоило. Я не в силах больше выносить тяжесть моей вины, только ты можешь снять ее. Мне не знать ни минуты покоя, пока я не услышу из твоих уст что ты прощаешь мне то великое зло и ту великую печаль, которые я причинил тебе. Так, значит, ты выдал все наши тайны, выставил нас на показ всем. С негодованием и горечью воскликнула леди Аделаис. Ты открыл их духовнику. Кому еще ты их открыл? Этому доброму брату, что пришел с тобой? «Всему аббатству!» Неужели нельзя было молча унести их в могилу, не тревожа памяти моей многострадальной дочери? Да я бы лучше умерла без покаяния!» «И я тоже!» — вскричал несчастный Хелвин. «Но я не мог. Не все так просто. Ведь я виноват не только перед тобой, но и перед братом Катфаэлем, единственным, кроме аббатора Радульфуса, кто слышал мою исповедь». Ни один смертный никогда ничего не узнает от нас, а брату Катфаэлю я обязан был рассказать о своих прегрешениях, потому что именно у него я украл тогда это снадобье, которое передал тебе, и именно он был тогда моим наставником, а я обратил добро, которому он меня учил, во зло. Аделаис вперила в брата Катфаэля долгий внимательный взор. Она уже овладела собой, и на ее лице, при всем желании, ничего нельзя было прочесть. «Все это было слишком давно», — выговорила она, вновь поворачиваясь к Хелвину. «Зачем ворошить прошлое? Я пока еще умирать не собираюсь. Что же касается тебя...» «На смертном одре мне, пожалуй, легче будет...» Понять твои побуждения. Покончим с этим. Ты просишь прощения? Я прощаю тебя. Не хочу усугублять твоих страданий. Иди себе с миром. Прощаю тебя, как надеюсь, проститься и мне. Она произнесла это сдержанно и бесстрастно, Словно и не пылала гневом, Всего несколько минут назад, казалось, простить Хелвина не стоило ей никакого труда. С тем же безмятежным равнодушием она, должно быть, подавала милостыню нищим. Такая благородная дама, как Аделаис, не может не придерживаться определенных правил, налагаемых аристократическим происхождением, а проявление доброты к страждущим — первое из них. Однако это легко полученное прощение было для Хелвина бесценным даром. Он словно преобразился, его сагбенные плечи распрямились, напряженные мускулы рук расслабились. Смиренно склонив голову, прерывающимся от избытка чувств голосом, он поблагодарил ее за оказанную ему милость. Да вознаградить тебя, Всевышний Госпожа, за твое доброе и великодушное сердце. Теперь я смогу». «Умереть спокойно!» «Возвращайся в монастырь, к той жизни, что ты для себя выбрал и к тем обязанностям, которые на себя возложил», — обронила Аделаис, вновь усаживаясь на свое место. «Не думай больше о прошлом. Ты сказал, что Господь даровал тебе жизнь, вот и распорядись ею как можно лучше». «Подобно тому, как это делаю я». Она дала им понять, что посещение окончено. Хелвин так и расценил ее слова. Он склонил голову в знак почтения и повернулся к двери. Катфаэль протянул руку, помогая ему сохранить равновесие. а Аделаиз даже не предложила им сесть». Возможно, внезапное потрясение, испытанное ею при виде Хелвина, заставило ее забыть об учтивости, но теперь, когда они были уже у дверей, она окликнула их. «Если хотите, можете перекусить и отдохнуть перед дорогой. Мои слуги позаботятся о вас». «Благодарю тебя», — ответил Хелвин. «Но Аббат отпустил меня с тем, чтобы я...» Немедленно вернулся в монастырь, как только обед будет исполнен. Да не оставит тебя Господь своими милостями и облегчит твой обратный путь, сказала Аделаис, вновь берясь за иглу. До церкви, стоявшей у пересечения, двух дорог, было рукой подать. Тут же неподалеку теснились деревянные домишки жителей Гельса. — Усыпальница в церкви, — проговорил Хелвин, когда они вошли в калитку. — При мне ее не открывали, тут покоится прах деда Бертрады. И уж, конечно, они похоронили Бертраду именно здесь, ведь она умерла в Гельсе. — Да, брат Катфаэль, не взыщи, я бездумно отказался от гостеприимства леди Адалаис за нас двоих. В отличие от тебя, ночью мне постель не понадобится. — Ты ей этого не сказал, — заметил Катфаэль. Не сказал. — Сам не знаю, почему. — Понимаешь, увидев ее, я понял, что одним своим появлением уже причинил ей смертельную боль — И все же она простила меня. Мне стало легче, а ей тяжелее, хотя, надеюсь, она вскоре позабудет о сегодняшнем дне. Но ты-то вполне мог провести спокойную ночь под ее кровом. Нет никакой нужды бодрствовать вместе со мной. — Не отговаривай, — перебил его Катфаэль. Я умею стоять на коленях ничуть не хуже тебя. Мне это даже не в пример легче. К тому же вряд ли ей доставило бы удовольствие, если бы я остался. Она просто мечтала увидеть наши спины. Наверное, думает, сейчас мы уже на пути к дому, и она никогда нас больше не увидит. Хелвин взялся рукой за тяжелое железное кольцо на церковной двери и чуть помедлив потянул его на себя. Дверь со скрипом распахнулась. Он подхватил костыли и вошел, с легкостью преодолев две пологие ступеньки. Внутри было холодно, как в погребе. Катфаэль задержался на пороге, выжидая, пока глаза привыкнут к полумраку, а Хелвин, гулко стуча костылями, сразу устремился вперед. За восемнадцать лет в церкви ничего не изменилось. Он помнил каждую щербину в каменном полу, Хелвин свернул направо и остановился между двумя колоннами перед фамильной усыпальницей де Клари. Подошедший к нему Катфаэль увидел каменную плиту, украшенную рельефным изображением рыцаря в грубой кольчуге, рука которого покоилась на эфесе меча. Значит, как впоследствии и его сын, отец Бертрана де Клари, Тоже был крестоносец, и, скорее всего, он сражался под предводительством Роберта Нормандского. Катфаэль прикинул, что вполне мог встретиться с отцом Бертрана в Святой Земле, например, во время осады Иерусалима. Судя по всему, деклари гордились своими воинскими подвигами на Востоке. Из ризницы вышел человек в старой порыжавшей сутане и, заметив двух бенедиктинских монахов, направился к ним с приветливой вопросительной улыбкой. Заслышав его тихие шаги, Хэлвин радостно обернулся, надеясь увидеть знакомое лицо, и тут же паник при виде незнакомца. «День добрый, братья!» — поздоровался с ними гальский священник — Двери моего дома, так же, как и двери Божьего храма, всегда открыты для странствующих монахов. Издалека ли вы пришли? Из Шрузбери, ответил преодолевший свое огорчение и недолгое замешательство Хелвин. Прошу извинить меня, святой Отец, я почему-то думал, что увижу отца Вулфнота. Глупо, с моей стороны, ведь с тех пор, как я уехал отсюда, Прошли годы, а он и в те времена уже был убелен сединами. По молодости мне тогда казалось, что он будет здесь вечно. Боюсь даже спрашивать о нем. Семь лет минуло с тех пор, как отец вульфнат покинул земную юдоль, — отозвался священник. — Я же принял приход десять лет назад, после того, как с отцом... Вулфнутом сделался удар, приковавший его к постели, и ухаживал за ним три года. Плоть подвела его, но ум до последнего часа оставался острым и ясным. Я многому от него научился. После небольшой паузы, сочувственно глядя на Хелвина, священник осведомился. «Так, значит, ты был знаком с отцом?» там Уж не из этих ли мест ты родом?» «Нет-нет. Просто до того, как принять обед в Шрусбери, я служил в графском доме. А теперь...» — с запинкой произнес Хелвин, чувствуя потребность как-то объяснить свои намерения. «Теперь я вернулся, чтобы возблагодарить Господа нашего за чудесное спасение от верной смерти». Несчастье заставило меня задуматься о своих грехах, и мне захотелось, раз уж я остался жив, примириться со всеми, кого я когда-то обидел, отдать все свои долги. Один из этих долгов и привел меня сюда. В семействе деклари была когда-то девушка, перед которой я искренне благоговел». Она умерла совсем юной и мне хотелось бы провести ночь у ее могилы, молясь о ее душе. Все это было задолго до тебя, восемнадцать лет назад. Ты позволишь мне остаться в церкви на ночь? Ну, конечно, если ты этого хочешь, участливо откликнулся священник. Я даже могу зажечь светильники будет немножко теплее. Однако, послушай меня, брат, по-моему, ты что-то путаешь. Меня и впрямь тут тогда не было, но отец Вулфнут много раз подробно рассказывал обо всех обитателях Гельса, ведь он всю жизнь знал де Клари. Это они помогли ему стать священником, и именно в их приходе он служил Богу и людям. Так вот... Могу поручиться, что с тех пор, как тридцать лет назад в этой усыпальнице был погребен отец лорда Бертрана, тот самый, что изображен на ней, ее ни разу не открывали. Ты уверен, что она была де Клари и умерла здесь? — Да, — осипшим от волнения голосом едва выговорил Хелвин, — Мне сказали, она умерла в Гельсе. Я и предположить не мог, что она похоронена где-то в другом месте. Даже сейчас, беседуя с этим славным добросердечным священником, Хелвин не назвал ее имени, не открыл больше, чем мог. Катфаэль молча стоял поодаль, не вмешиваясь в их разговор. Если она действительно умерла 18 лет назад, тогда ее здесь точно нет. Ведь ты знал отца Вулфнута и должен понимать, что на его слова можно положиться. А я уже говорил тебе, брат, что до последней минуты разум его оставался светил. Разумеется, он не мог ошибиться. Сам не свой от горя вынужден был признать Хэлвин. «Ее здесь нет». «Но ты, наверное, забыл или не знаешь, — мягко сказал священник, — что главный фамильный склеп де Клари находится вовсе не в Гельси. Молодой лорд Одемар отвез умершего тут отца в Стаффордшир и похоронил его в семейной усыпальнице, которая располагается в Элфорде». Упомянутые тобой девицы наверняка тоже покоятся там. Хелвин жадно ухватился за эту мысль. Да-да, конечно, так оно и есть. Ты прав. Несомненно, она в Элфорде. Я найду ее. Спору нет, обязательно найдешь. Вот только дорога туда уж очень далека. Священник не мог не почувствовать... Лихорадочного нетерпения Хелвина, и хоть и понимал, что это напрасный труд, попытался как мог урезонить его. «Брат, если ты хочешь отправиться туда немедленно, тогда поезжай верхом, а еще лучше, куда тебе торопиться, подожди погожих денечков. А сейчас пойдемте, я прошу вас обоих разделить со мною вечернюю трапезу и отдохнуть в моем доме до утра». Но брату Катфаэлю было ясно, что Хелвина не удержать. Пока у него оставались какие-то силы и ночь не опустилась на землю, он будет стремиться вперед. С виноватым видом Хелвин отказался от приглашения и горячо поблагодарил священника за его доброту. Обескураженный, так ничего и не понявший священник проводил их до порога нет как можно строже заявил катфаэль когда они отошли от церкви подальше ты туда не пойдешь я хочу пойти и могу пойти возразил хелвин почему ты не хочешь меня пускать во первых ты даже не представляешь как далеко находится элфорд надо пройти столько же сколько мы уже прошли а после этого еще пол столько. Не мне объяснять, чего стоила тебе дорога до Гельса. Ты и так уже вымотался до предела. А во-вторых, тебе разрешили совершить паломничество только до Гельса. Отсюда мы с тобой должны вернуться в монастырь, и мы вернемся. Нечего мотать головой. Ты и сам прекрасно понимаешь абат ни за что не отпустил бы тебя, если бы речь шла об Элфорде. Посему прекрати со мной припираться». «Но я не могу вернуться», — голос Хелвина звучал на удивление рассудительно и спокойно. Он был абсолютно уверен в своей правоте и ничуть не сомневался в исходе спора. «Если я сейчас поверну назад...» то нарушу данный мною обед, ведь я пока не исполнил того, в чем клялся у алтаря святой Уинифред. Ты же не хочешь, чтобы я нарушил клятву? И аббат Радульфус наверняка не захотел бы этого. Он отпустил меня не до какого-то определенного места, будь то Гельс или Элфорд». Он отпустил меня до тех пор, пока я не сумею осуществить задуманное. И если бы Аббат был сейчас здесь, он благословил бы меня и дозволил продолжить путь. Ты же помнишь мое обещание дойти пешком до могилы Бертрады и помолиться там о ее душе? Я его не выполнил». «Не по своей вине», — пытаясь воззвать к голосу разума Хелвина, упорствовал Катфаэль. разве это так важно?» И если для того, чтобы исполнить обед, мне предстоит пройти двойное расстояние, значит, на то воля Божья. Я не могу повернуть обратно и превратиться в клятву преступника. Да я лучше умру по дороге, чем нарушу слово. То это говорил послушный долгу благочестивый бенедиктинский монах или гордый аристократ, отпрыск одного из лучших родов, не уступающих древностью роду самого Вильгельма-завоевателя, герцога Нормандского. Да, гордыня, несомненно, большой грех и никак не пристала скромному члену Бенедиктинского ордена. Но что поделаешь, человек слаб, и ему трудно отрешиться от тех представлений о чести, которые он впитал с молоком матери. Хелвин вспыхнул, поняв, о чем думает Катфаэль, но на попятную идти не собирался. Покачнувшись на костылях, он протянул руку и схватил Катфаэля за рукав. «Пожалуйста, не брони меня. Я вижу по твоему лицу, что ты сердишься и понимаю, что заслужил это. И я знаю, что ты хочешь мне сказать. Ты прав, а я нет. Но иначе поступить все равно не могу». Даже если аббат обвинит меня в непокорстве и прикажет навеки вычеркнуть мое имя из списка ордена, клятвы своей я не нарушу, поверь, это выше моих сил. На щеках Хелвина разыгрался румянец. Ему это очень шло. С трудом сдерживаемое возбуждение стерло с его лица приметы тяжелой болезни. Казалось, он даже помолодел на несколько лет. Хелвин, выпрямившись, стоял на своих костылях и смотрел Катфаэлю в глаза прямым твердым взглядом. Уговаривать его было бесполезно, и Катфаэль понял, что придется согласиться. — Ну ты, брат, — заговорил Хелвин, вновь продолжая удерживать Катфаэля за рукав, — Ты не давал никакой клятвы, и тебе вовсе не обязательно идти со мной. Ты уже выполнил свой долг, проводив меня до Гельса. Возвращайся в монастырь и замолвив за меня словечко перед Аббатом Радульфусом. — Сын мой, — возразил Катфаэль, раздираемый состраданием и досадой, — я так же, как и ты, связан обязательствами. Тебе следовало бы об этом помнить. — Идти с тобой мне было предписано за тем, чтобы позаботиться о тебе, если ты заболеешь в дороге. Ты в пути по своему собственному делу, а я по поручению аббата. Если я не могу убедить тебя вернуться, значит, я пойду с тобой. — Но твои травы, твои снадобья, — напомнил Хелвин, — Если моя работа терпит, то твоя ждать не может. Как там управиться без тебя? Как смогут, так и управиться. На свете нет людей, без которых нельзя было бы обойтись. Иначе человек не был бы смертен. Перестань спорить. И хватит разговоров. Ты решил, и я решил. Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Светлого времени осталось еще сейчас, и раз уж ты не желаешь задерживаться в Герсии, давай-ка двигаться помаленьку. Нам еще надо подыскать пристанище на ночь. На следующее утро Аделаиз де Клари, следуя своей неизменной привычке, отправилась к обедним. Она всегда была аккуратна и последовательна не только в отправлении религиозных обрядов, но и в благотворительности, свято соблюдая семейные традиции деклари И если милосердию адалаис порой не хватало теплоты и душевного участия, этот изъян с лихвой возмещался своевременностью пожертвований. В случае же непредвиденных обстоятельств Когда с ее стороны требовалась дополнительная помощь, священник мог быть уверен, что его просьба не останется безответной. Как всякий раз после службы священник провожал Аделаиду де Клари до калитки. Она озябка куталась в плащ, пытаясь защититься от пронизывающего ветра. «Вчера ко мне приходили два бенедиктинских монаха», — поведал он ей и уточнил, — из Шрусбери. — Вот как? — равнодушно отозвалась Аделаис. — И что же они хотели? Один из них был калека и передвигался на костылях. Он сказал, что когда-то давно, еще до принятия обета, служил в твоем доме. Оказалось, он даже помнит отца Вулфната. Я подумал, что они обязательно зайдут к тебе засвидетельствовать свое почтение, и я не ошибся. Аделаис не ответила на его вопрос, а задумчиво глядя в пространство, словно мысли ее витали где-то далеко, рассеянно обронила. — Помнится, у меня действительно работал письмоводителем, Некий юноша, ставший впоследствии монахом в Шрузбери. Он приходил по церковной надобности? В том-то и дело, что нет. Он сказал, что после чудесного исцеления, заглянув в глаза смерти, решил подготовиться к последнему часу и отдать все долги заранее. Когда мы встретились, они стояли возле усыпальницы отца твоего супруга. Им почему-то показалось, что одна благородная девица из рода де Клари была похоронена здесь восемнадцать лет назад. Тот, что на костылях, хотел провести ночь в молитвах на ее могиле. «Какое странное заблуждение!» «Не сомневаюсь, ты его развеял!» С тем же вежливым безразличием откликнулась Аделаис. — Да, ну, разумеется, я сказал молодому монаху, что он ошибается. Конечно, меня здесь тогда не было, но со слов отца Вулфнута я знаю, что усыпальница не открывалась десятки лет. И еще я сказал ему, что семейный склеп де Клори находится в Элфорде. — Для человека на костылях это было бы тяжелое, почти непосильное странствие. Словно размышляя вслух, промолвила Аделаис. «От всего сердца, надеюсь, он не собирается пускаться в него. Увы, госпожа, боюсь, он полон решимости». Братья отказались от моего предложения переночевать у меня и тронулись в путь немедленней минуты. Я видел, что, дойдя до главной дороги, они повернули на восток. Молодой монах сказал... Несомненно, она в Элфорде, я найду ее. Ты права, госпожа, путешествие ему предстоит многотрудное, но, верю, он дойдет. Не слабая плоть, а необоримая сила духа поддержит и приведет его туда. Пользуясь простотой и непринужденностью своих отношений с Адалаис, священник спросил ее напрямик, Он найдет в Элфорде ту, кого ищет? Вполне возможно, — ответствовала она с полной безмятежностью. Восемнадцать лет — длинный срок, разве я могу знать, кого он имеет в виду? Да и семья была тогда намного больше. Двоюродные, троюродные родня, некоторые из них по тем или иным причинам Оказались лишены наследства всех, и не упомнишь. Мой покойный супруг, разумеется, точно знал, кто кому кем приходится, ведь он был главой семьи, а в его отсутствии обо всем и обо всех приходилось заботиться мне. Они остановились у церковной ограды. Священник поднял голову, серые тяжелые облака низко висели над землей. «Похоже, опять снег пойдет», — заметил он, и вдруг, как нельзя более непоследовательно, добавил «Это же надо восемнадцать лет». Должно остаться в свое время коллега-монах. Питал к одной из этих молоденьких кузин весьма нежные чувства, а ее неожиданная смерть явилась для него... Гораздо большим ударом, чем он склонен теперь признавать. «Все может быть», — сдержанно ответила Аделаис, накинула на голову капюшон, спасаясь от жгучих уколов редких снежинок, и сделала шаг к калитке. «Прощай, святой отец». «Я помолюсь за него», — сказал священник Будем надеяться, паломничество принесет долгожданное облегчение его душе. Непременно помолись, не оборачиваясь, отозвалась Адалаис, А еще помолись за меня и за всех женщин из рода Декларии. Да простятся нам в смертный час грехи наши». Лежа на в сарае королевского лесничего Ченецкого леса, Катфаэль прислушивался к подозрительно ровному и размеренному дыханию Хелвина. Это была их вторая ночь после Гельса. Первую они провели в стоящем на отшибе домике Батрака, который жил со своей женой невдалеке от деревушки Уэстон. Вчерашний день был длинным и трудным, поэтому монахи обрадовались, завидев на опушке дом лесничего, и рано улеглись спать. По настоянию Хелвина они шли почти до самой темноты, пока он был еще способен двигаться. Катфаэль уже заметил, что благодатный животворный сон обычно легко приходит к Хелвину, принося успокоение его наболевшему сердцу на утро он всегда просыпался бодрым и освеженным. Воистину, неисповедимы пути Господни в облегчении душевных мук бедных грешников. Было еще совсем темно. Рассвет наступит не раньше, чем через час. Из угла, где спал Хелвин, не доносилось ни шороха, и Катфаэль был этому рад, хотя и догадывался, что тот проснулся. Кэлвину пойдут на пользу даже несколько лишних минут отдыха. — Катфаэль, ты спишь? — шепотом спросил Хэлвин. Нет. — так же тихо отозвался Катфаэль. — Ты никогда ни о чем меня не расспрашивал. Ну, о том, что я сделал, и о ней тоже. — В этом нет никакой надобности, — сказал Катфаэль. — Захочешь — сам расскажешь. — Понимаешь, до сих пор я не мог ни с кем говорить о ней. Да и теперь я могу говорить только с тобой, потому что ты знаешь. Хелвин произносил слова с трудом, запинаясь как человек, проведший много лет в одиночестве и отвыкший от человеческой речи. После длительного молчания он продолжил. — Она не была красавицей, как ее мать. В дочери не горел ее неистовый огонь, но зато сколько чарующей мягкости, ничего темного, загадочного. Она была открыта, распахнута навстречу добру и свету, как цветок, и ничего не боялась. Тогда не боялась. Доверяла всем, ведь ее никто не предавал. Тогда не предавал. Ее предали только раз, и от этого она умерла. Хелвин тяжело вздохнул и опять надолго замолчал. Потом спросил робко. «Катфаэль, ты долго прожил в миру». «Любил ли ты когда-нибудь?» «Да», — ответил Катфаэль. «Любил. Тогда ты должен знать, что мы переживали в ту пору. Ведь мы, она и я, любили друг друга. В юности это так мучительно», — с болью в голосе вымолвил Хелвин. «От любви не спрячешься, от нее не прикроешься никаким щитом видеть ее каждый день, знать, что она испытывает те же чувства. Если Хелвин все эти годы игнал от себя мысли о Бертраде, неутомимо предаваясь трудам на Ниве Господней, загружая руки ум и душу служением делу, которому он себя посвятил, мысли эти всегда таились в глубине его сердца. Как пламя, скрывавшееся Под пеплом они вырвались наружу при первом порыве ветра. Теперь, по крайней мере, он мог поделиться своим горем и облегчить истрадавшуюся душу. От Катфаэля он не ждал слов утешения, да и не нуждался в них. Ему достаточно было знать, что его слушают. Хелвин уснул Последнее слово замерло у него на устах. Катфаэль не разобрал, то ли это было ее имя, Бертрада, то ли Отрада. Впрочем, это не имело значения. Главное, он уснул и проспит еще какое-то время. Тем лучше, ему так необходим отдых. И если лишний день, проведенный в пути, омрачит состояние духа Хелвина, его измученное бренное тело будет благодарно за сбереженные силы. Катфаэль тихонько встал и спустился с синавала. Хелвин продолжал спать крепким сном. Без посторонней помощи ему ни за что не спуститься вниз по ненадежной лестнице. Но через отверстие в потолке будет слышно, когда он проснется. Старый монах очень надеялся, что Хелвин поспит подольше, набираясь сил перед новым днем. Утро было холодное. Котфаэль вдохнул бодрящий воздух еще не пробудившегося после зимы леса, в котором витали горьковатые запахи горелых прошлогодних листьев. Рядом с избушкой деревья и кусты были выкорчиваны. Сквозь редкие толстые стволы виднелась изъезженная дорога. Какой-то малый катил по ней тачку с хворостом. Слева и справа от него списком вспархивали потревоженные печуги. Лесничий уже поднялся и хлопотал во дворе, собираясь доить корову. Собака вертелась у него под ногами, не отходя ни на шаг. Было пасмурно, но светлые легкие облака стояли высоко. Погода не предвещала ни дождя, ни снега. Подходящий день для путников. К вечеру они доберутся, пожалуй, до самого Чинета. И остановится на ночь в Королевском маноре. А на завтра будут уже в Личфилде. Котфаэль твердо решил не поддаваться уговорам Хелвина идти дальше и переночевать именно там. Оставшиеся же несколько миль они пройдут на следующий день. Хелвину необходимо как следует выспаться перед ночным бдением у могилы Бертрады. После этого они смогут отправиться в обратный путь, и тогда, хвала Всевышнему, хэлвин уже не будет так торопиться, надрывая последние силы. В отдалении Катфаэлю послышался глухой топот копыт, скорее даже не звук, а едва ощутимое сотрясение земли под ногами. С той стороны, откуда они пришли вчера вечером, быстро приближалась пара добрых коней. По всему чувствовалось, что лошади хорошо отдохнули, и дорога им ничуть не в тягость. Вероятно, это были путешественники, спешащие в Личфилд. А ночь они, надо полагать, провели в маноре Стреттон, что в полутора милях к западу. Вскоре Катфаэль увидел двух одинаково одетых в темную кожу всадников – которые так естественно и непринужденно держались в седлах, что старый монах даже залюбовался. Вероятно, они одновременно из самого раннего детства учились искусству верховой езды. Их посадка и сама манера езды были удивительно схожи. А может быть, старший научил младшего? Пожалуй, именно так. Катфаэль заметил, что один из них не только был гораздо более солидного телосложения, но и годился другому в отцы. Катфаэлю даже показалось, хоть и было слишком далеко, чтобы разглядеть их как следует, что они родственники. За каждым из всадников в седле сидела женщина. Конечно, знатные дамы в дорожных плащах – Все выглядят примерно одинаково, но внимание Катфаэля привлекла первая из них, и он неотрывно следил за ней глазами, пока лошади с седаками не скрылись из виду. Спустя короткое время даже стука копыт уже не было слышно. Та женщина все еще стояла перед его мысленным взором, когда он повернулся к сараю. Память настойчиво твердила ему, что он видит ее не в первый раз, а если перестанет упрямиться и отрицать очевидное, тогда сразу поймет, кто эта женщина. Но Катфаэль не желал верить своим глазам. Да и кроме того, даже если ему и не померещилось, какой прок забивать себе этим голову. Он все равно бессилен предотвратить последствия, какими бы они ни были. Кэтфейль пожал плечами, еще немного поразмыслил над своим неожиданным видением и отправился в сарай дожидаться пробуждения Хелвина. Прошли еще день и ночь Они миновали небольшую рощицу и вышли к обширным полям, плодородным и хорошо обработанным, но еще не покрытым свежей зеленью по причине затянувшихся холодов. Эти поля казались настоящим островком благоденствия среди множества брошенных и запущенных земель графства, результат весьма жестокого подавления крестьянского восстания 50 давности. Перед ними мягко змеилась речная гладь Тейма, вдоль его берегов теснились дома, чуть поодаль стояла мельница с островерхой крышей. Это был Элфорд. Прошлую ночь Катфаэль с Хелвином провели под гостеприимным кровом личфилдских братьев, а с рассветом, получив подробнейшие указания относительно самой короткой дороги в Элфорд, тронулись в путь, чтобы преодолеть оставшиеся четыре мили. И вот они достигли, наконец, цели своего странствия. Им осталось только пройти через поля и пересечь деревянный мостик через Тейм. Благодатный, процветающий край, в то время как остальные прозябают в скудости и убожестве. Земля тучная и жирная, там, где она распахана, Это видно даже издалека. И у них тут не одна мельница, а даже две, вторая чуть выше по течению. Они ее сразу не разглядели. Поистине, это благословенное место словно обещает умиротворение и долгожданный покой после тяжких трудов и мучений. Узкая тропинка, петляя, вела их за собой. Перед братьями вырастали крыши Элфорда, затененные пока еще темными ветвями деревьев. Почки едва только начали появляться, и о настоящей зелени говорить не приходилось, но какая-то неуловимая зеленоватая дымка уже окутывала деревья и кусты. Они перешли мостик. Хелвину пришлось очень аккуратно ставить костыли, чтобы не оступиться на неровных досках, и оказались между двумя рядами домов. Обитатели Элфорда жизнерадостно хлопотали по хозяйству, отвлекаясь от своих занятий, чтобы поздороваться с двумя бенедиктинскими монахами. Приветливая доброжелательность жителей сопровождала их всю дорогу до церкви. Хелвин, и без того крайне довольный тем, что сумел дойти до цели, при виде такой радушной встречи, испытывал необычайный душевный подъем. Им не пришлось спрашивать, как пройти к церкви, они заметили ее еще на подходе к Элфорду. Приземистый серый храм был построен уже после завоевания Англии нормандцами. Его окружал высокий и крепкий чистокол из толстых бревен – за которым в случае нужды могли укрыться жители Элфорда. В церковном дворе росли могучие раскидистые деревья. Хелвин и Катфаэль вошли под своды храма в гулкую прохладу, столь характерную для церквей, построенных целиком из камня. Здесь царили тишина и полумрак, слабо пахло восковыми свечами и пылью. Хелвин постоял немного, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Здесь не Гельс, и фамильный склеп де Клари должен, по всей вероятности, располагаться прямо в стенах церкви. При свете алтарных свечей они увидели его. В нишу правой стены была вделана громадная каменная плита с высеченным на ней силуэтом спящего рыцаря. Не иначе то был Первый декларист, ступивший на землю Англии вместе с Вильгельмом-завоевателем, прославленный в боях воин, успевший насладиться заслуженной королевской милостью. Хелвин сделал несколько шагов и замер. Возле усыпальницы на коленях стояла женщина. Они могли разглядеть лишь склоненный силуэт в темно-сером плаще, который сливался в полумраке с такими же серыми камнями. То, что это женщина, а не мужчина, они поняли сразу. Отброшенный назад капюшон открывал белый льняной чепец, лицо было прикрыто вуалью. Они уже собирались вернуться к входу, чтобы не мешать ей молиться, Но она, наверное, услышала стук костылей по каменным плитам пола и обернулась. Одним плавным грациозным движением поднялась с колен и сразу же направилась прямо к ним. Свет из окна упал на ее лицо. это было гордое, стареющее, но все еще прекрасное лицо. Adelais de